Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 13. Дорога до академии запомнилась слабо. Портал никаких неприятных ощущений не вызвал. Эльф, обнимая меня, что-то бухтил про слишком короткую куртку. Ханжа сам-то ещё короче носит, демонстрируя каждой похотливой дамочке свой филей. А потом потом начался сущий ад. Не сразу, конечно. Полчаса мне всё же выделили. Оказалось, что вещи от Марты уже доставили. Хорошо, у них здесь почта работает, не то, что на земле. А Пегуна решила не злить и переоделась в обновке. Никогда не носила Макси, но юбка мне нравилась. Голубая, с изумительной, темно-синей вышивкой по подолу. К ней прилагалась шелковая рубашка с серебряными пуговичками и жилет в тон юбки. Его даже обилие фурнитуры нисколечко не портило. Все же степень мастерства зависит совсем не от того, сколько лет учили мастера, а от наличия таланта. А талант? Мне ли не знать? Он либо есть, либо нет. Зря местная модница обходит домик Марты стороной. На мой вкус, её наряды гораздо практичнее, изящнее и надёжнее, чем у той же Микаэлы, будь она хоть в трижды вышей. Собовью только промашка вышла. Не подумали мы о ней. Ладно я, для меня новый мир в Диковинку, но ушастый-то куда смотрел? Взялся опекать, так пусть присматривает. Тяжело вздохнув, посмотрела на ботфорты. Вот и все, не считая стрингов, что мне осталось от прошлой жизни. Но это не повод ходить в них постоянно, но делать нечего. Словно в ответ на мои мысли из стены выпорхнули два моих замечательных привидения. «У-у-у!» — сказал, собственно, «у-у-у!» — вторил ему «у-у-у!» И вам привет, безрадостно откликнулась я. Они сосались в стену и исчезли, но почти сразу появились вновь и поставили передо мной я глазам своим не поверила, три пары новенькой обуви. Обычные чёрные туфли на устойчивом каблучке, довольно удобные, они очень подходили к выбранному наряду. Мех кисапошки, которые натягивались как чулки до середины голени и были сделаны из тончайшей кожи. Вряд ли здесь в ходу кеды, а в таких сапогах вполне можно и бегать, и прыгать, и даже ползать. В довершение всего, домашние тапочки обшитые мехом и чёрным бархатом, и главное всё по ноге, нигде не жмёт. Это что? Мне Выдохнула я, не ожидая такого подарка. «У-у-у!» — согласились привидения. «Вот спасибо! Вы самые лучшие замковые элементали! Так и знаете!» — объявила я, надевая туфли. Духи засияли от удовольствия. А то не говорят, не чувствуют. Просто с ними никто по душам не общался. К приходу эльфа я уже была полностью готова практически ко всему. но ни к тому, что мне уготовила судьба. Баронис. Сейчас ты тихонечко полежишь и не станешь мешать магу, предупредил эльф. Ласково так предупредил, как маленькую или душевнобольную. Это насторожило, но выбора не было. Полежать да не вопрос. Мак оказался мужчиной приятным. С лукавыми морщинками вокруг глаз и проседью в гриве смулённых волос, зрачки при взгляде на меня намек сделалися ромбовидными, но я успела это заметить. Эх, точно, кукурузник. Проходи, дитя, произнёс он приятным баритоном. располагайся на кушетке. Да и из песни слов не выкинешь. Проходи, ложись, рассказывай, как в старом анекдоте. И голос у пожилого дракона обволакивающий, чарующий. Почему пожилого? На вид магу не дашь более 50 земных лет, но создавалось ощущение, что живёт он очень давно. То ли мудрость в глазах бесконечная поспособствовала, то ли улыбка отеческая, как на ликах святых в церкви. Магистр Даэда, я могу рассчитывать только на вас. обратился к дракону Апекун. Не волнуйся об этом прилестном создании, мальчик мой. Очень девочка мою внучку Турша не напоминает. Помнишь ещё, как она по молодости по тебе вздыхала, пока пару свою не встретила. Мак тихо по-доброму рассмеялся, а Сэлмилдир почему-то закашлялся. Не возражаете, если я по присутствую? Сдавленно спросил он. Вопрос, видимо, был какой-то неправильный, потому что дракон коротко, но весьма удивлённо посмотрел на эльфа, потом усмехнулся и кивнул на удобное кресло. Значит, курс истории, навык письма и чтения на трёх основных языках в высших раз. Я ничего не путаю. Всё верно, магистр. согласился ушастый и сел. Ну что ж ты, деточка, туфельки можешь не снимать. Главное, чтобы тебе было удобно, обратился ко мне маг, и я вытянулась на кушетке. Чего ж дала, не знаю. Наверное, чего-то из театральных сеансов гипноза. Слушайте мой голос, считаю до пяти, посмотрите сюда, подумайте о море. Но ничего подобного не произошло. Магистр Доэда возложил длань на лоб медленно и величественно. Приятное тепло тут же окутало меня всю, и я потеряла чувство реальности. Мне снился странный сон. Огонь, кругом огонь, где-то плачет ребёнок. И уже знакомый голос произносит моё имя. Вернее, имя той, кем я была когда-то. Бронис, доченька. Помнишь, что я говорил тебе? произносит мужчина. Он рядом. Я его чувствую, но никак не могу рассмотреть, мешает плотная дымка. Я ключ, отвечает ему звонкий детский голосок. Забудь И его тёплая ладонь опускается на мой лоб. Пелена на миг рассеивается, и я вижу его лицо, красивое и такое родное, с полными губами, ровным носом и ямочкой на подбородке, и глаза цвета только что заваренного чая с вытянутым ромбовидным зрачком. Отец Я точно знала, что передо мной лицо отца. Просто знала это всегда, но почему-то надолго забыла. Живи, Бронис, живи! Вспышка боли скрутила так, что свет померк и лицо пропало. Отец! закричала, выплёскивая в пространство всю горечь одиночества, всю боль утраты, не обращая внимания на физические страдания. Его больше нет. Я это точно знала. Бесполезно искать. Мамы не стало ещё раньше, а ней напоминал лишь портрет, висевший когда-то над большим камином нашего замка. Красивая блондинка. с печальными березовыми глазами, почти такими же, какими сейчас стали и мои собственные. Камина тоже больше нет, как нет и замка, где прошла часть моего детства, самая беззаботная его часть. А теперь я одна и никого рядом. Только пустота. Отец Отец, не уходи. Не бросай меня, срываясь на хрип, рыдала я. Меня крепко обняли, и сразу стало тепло и уютно. "Я рядом, Олешек", тихо произнёс голос. Тоже в общем-то близкий, но что-то в нём меня настораживало. А ты Не уйдёшь? зачем-то спросила я. Не дождёшься, заверили меня и ещё крепче сжали. Кто бы возражал, а я лишь теснее прижалась к источнику тепла и снова разрявелась. В себя как-то приходилось слабо. Меня будто прорвало, словно слёзы копились много лет, а теперь разом решили все выйти. Рыдания душили, я всхлипывала и, наверное, очень некрасиво хлюпала носом, пока наконец в зоне видимости не появился носовой платок, в который я благополучно и шумно высморкалась. Красивый был, с тонким кружевом, А строгий голос назидательно произнес. «Бронис, ради малха, хватит реветь!» «Где-то уже что-то подобное мне приходилось слышать». «А я не ради малха реву, а для себя!» «Дай мне сил, раз послал это испытание!» Взмолился кто-то рядом. «У меня горе!» — схлипнула я. Тут же прилетела заинтересованная: "Какое? А правда? Какое? Жить без родителей я привыкла, и статус сироты меня не пугал. Чего я так испереживалась?" А потом вспомнила зрачки родителя. "Я кукурузник!" "Кто?" На этот раз вопрос озвучил хор голосов. Небольшой, конечно, но как минимум двух мужчин интересовало то, о чём я говорю. Дракон я, понятно, и снова шумно высмаркалось. С чего ты взяла? Меня чуть отстранили и от потери желанного и нужного тепла я открыла глаза. Солмил Дир не отводил от меня встревоженного взгляда. Рядом топтался пожилой мак, тоже порядком взволнованный. Эти не отвяжутся. Придется ответить предельно честно. Отца видела. — И какой он? — спросил местный мозгоправ. — Красивый! — блаженно протянула я. — Женщины! — с улыбкой произнес мак. «Олени!» — вздохнул эльф. «Я действительно его видела! Они мне что, не верят? Обидно?» «Магистр, вы ее случайно не повредили?» Бронис точно пришла в себя. Обеспокоенно поинтересовался опекун и добавил, «Она и раньше была странной, но сейчас...» Я со всей силы пихнула его локтем. «Сам он странный!» На земле такие уши, как у него, вообще аномалия. Но я же не обзываюсь. Мне нужно кое-что проверить. Положи-ка её обратно, мой мальчик, отозвался дракон. Он тоже считал меня ненормальной, это я и без слов видела. Для меня же ненормальной была перспектива в ближайшем будущем обрастать чешуёй и отращивать копыта, рога, крылья, особенно Хвост. Знаете, любое странно очень условно, если знаешь, что существуют разные миры. Хотелось бы и без потерь сознания и без снов из прошлого, предупредила я, когда маг протянул ко мне ладонь. Не бойся, милая, мне нужно лишь кое-что проверить, ответил дракон. Дракон Интересно. Во что превращусь я? В грузную ящерицу переростка или стану обрастать ржавой чешуёй каждый раз, как кто-нибудь выведет меня из себя, как Микаэла? От таких воспоминаний поморщилась. Я причинил тебе боль? тут же спросил Мак. Нет, не вы. Что тебя тревожит, дитя? Каково это быть драконом? Тихо задала я очень волнующий меня вопрос. Дракон это всегда клан, семья, свобода полёта и бескрайнее небо, ответил магистр Доэда под детски восхищённо и искренне. Семья, свобода небо слова-то какие прекрасные от таких и дышится легко если бы ни одно но я высоты боюсь едва слышно выдохнула я но ушастый не зря отрастил такие уши услышал и красивые губы дрогнули в подобие улыбки смешно ему привыкнешь. Все привыкают. Отозвался маг, колдуя над моим темечком. Первый оборот обычно случается сразу после обретения стихии. У чёрных и красных драконов чаще это огонь, но могут быть и исключения. Иногда стихия соединяется с каким-либо даром. Что вы имеете в виду? Например, мудрейший Тейсфор. Ты с ним уже встречалась. Он видит грани прошлого и будущего, может показать их совету. При этом его стихия — огонь. Моя стихия так же, как у старейшины, — огненная. Но с годами развился довольно сильный дар менталиста, — выяснил маг. «Опасный у вас дар», — заметила я. «Пожалуй», — согласился дракон, — «но и очень полезный». «Что скажете, магистр?» — спросил эльф. «Я исполнил все, о чем ты спросил. Девушка умеет читать и писать на трех языках, знает географию Витары, знает, Историю и краткие сведения о населяющих мир расах, флоре и фауне. Но, пополняя ее знания, я невольно коснулся ментального блока, поставленного много лет назад очень сильным магом. Снять его целенаправленно непросто, а уж случайно и подавно. Теоретически такое совпадение маловероятно, но факт остаётся фактом. Твоя подопечная узнала о чём-то таком, что ей не следовало вспоминать никогда. По крайней мере, так полагал тот, кто ставил этот блок. Отец, прошептала я, почувствовав, как слёзы снова подступают к глазам и отвернулась. Круг сужается. Драконов с ментальным даром не так много, а с сильным ментальным даром ещё меньше. Усмехнулся Мак и убрал руки от моей головы. К сожалению, больше я вам ничем не смогу помочь. Благодарю вас, магистр Даэда, кивнул ему эльф. Оставим выяснение ее родословной до прибытия членов совета. Могу ли я показать бронесцелителям для осмотра и измерения уровня магии? Что-то мне подсказывает, что он за короткое время претерпел изменения. — Не вижу причин мешающих выполнению твоих намерений, мальчик мой, — кивнул дракон. А меня кто-нибудь спросил? Эмоциональная встряска, истерика и просто плохое настроение ни причины. Тоже мне, мужчины. Не пойду, ответила Эльфу. Просто из вредности. Он смешно наморщил нос и вдруг не произнёс привычный приказ, а сказал что-то совсем не эльфийское. Просто по-человечески. А потом я покажу тебе библиотеку, и, возможно, на ужин будет истекающее соком запечённое мясо. Друловон уговаривает: "Меня это дорогого стоит. Никогда не любила продукты животного происхождения, а тут вдруг рот вмиг слюной наполнился от одного слова мясо". Да и атмосферу старинных библиотек я обожала, поэтому разыгралось любопытство. Мне точно не подменили опекуна? Кто он после этого? Гад ушастый, сатрап и искуситель. Веди, — тихо произнесла я, сползая с кушетки. Магистра до эда благодарила горячо и долго. Все же лучше помнить о том, что когда-то с тобой случилось. Дракону улыбнулся в ответ мне и совершенно загадочным взглядом окинул эльфа. Жалеет он его, что ли? Ты напрасно расстроилась, усмехнулся эльф, когда мы шагали по коридору. Почему? Добрых вестей я не ждала, лимит щедрости и позитива у Дролавана давно должен был закончиться. Ты видела отца? пояснил он. И что? Это всё, что опекун хотел мне сказать? Я и без него знаю, кого я видела, причём в подробностях. И тут стоп. Теперь я многое знала, и информация она просто всплывала в моей голове, стоило мне лишь подумать в нужном направлении. Вот и сейчас довольно резкие и неприятные слова зависли в воздухе, а я застыла с раскрытым ртом. Эй, всё, почему? Потому что на Витаре среди высших рас межрасовые браки не просто случались, а были довольно частым явлением, особенно когда речь шла об обыденности партнёров. Так вот, то ли у них своего Моргана не нашлось, то ли дрозофилы здесь плодились по-другому, но полукровок в браках не рождалось. То есть дети, конечно, были. Не пряники же они ночами перебирали, но ребенок наследовал доминантные отличия расы одного из родителей. Причем в большинстве случаев мальчики от отцов, а девочки от матерей. О чём мне и хотел сообщить Салмилдир? Маму я видела лишь на картине, и она выглядела как обыкновенный человек. Конечно, очень красивый. Нет, очень-очень красивый, но всё же человек. Ни острых ушей, ни ромбовидных зрачков, ни пламени в глазах. Лишь чистая бирюза и бесконечная грусть. Странно. Разве так бывает у женщин в счастливом браке? К слову, истинность в родном для меня мире тоже оказалась какая-то странная. Совсем не такая, о которой пишут в земных книжках. Он её увидел, а всех прочих женщин видеть перестал. Когда-то так было и здесь. Но с веками магия ослабевала, души черствели, обычаи изменялись, и в итоге только самые сильные маги могли почувствовать свою пару сразу. Другим же для этого требовалось гораздо больше времени, особенно в тех случаях, когда симпатия между мужчиной и женщиной возникала не сразу. только магией определялась истинная пара, вернее, её созвучностью. Магия одного партнёра делала другого сильнее, увеличивая его возможности и магический потенциал. И тоже, разумеется, не сразу. И тут как-то грустно стало. Вроде высшие, такие могущественные и долгоживущие, но такие зависимые от любви, от настоящей, истинной любви, которая одна на всю жизнь, на все жизни. А это огромный дефицит и ценность в любом мире, да? Что ещё можно сказать? Когда истинных пар стало мало, а рождаемость сократилась, какие-то местные умельцы склепали магический ритуал, который давал надежду всем на полноценное потомство в браке. И снова промашка. У большинства рождённых магическим путём детей стихия была слабее, чем у родителей, а некоторые вообще оказывались пустыми. Вот такая дребедень. О чем задумалась? Прервал мои мысли эльф. О судьбе, вздохнула я. С какой бы стороны ни пыталась ее обойти, она все задницей повернуться норовит. Однако, качнул головой друл и серьезно ответил, что... Попробуй для разнообразия постоять на месте. Вдруг судьба к тебе сама лицом повернется. Знакомым прибором в этот раз управлял орк. Драконицу не позвали. Ко мне целитель старался не прикасаться, видимо, вспоминая, как лишился магических сил. «Как вы себя чувствуете, Сарджис?» Не удержалась от вопроса я. Орк вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня. «Пока живым!» Странный ответ. «До сих пор опасается меня?» «Обижается?» «Или, может быть, я своим вопросом снова какое-нибудь обычай клыкастых нарушила? Но основные традиции степняков теперь мне были известны. Тогда что означает «пока живым»?» Прибор привычно откликнулся на стихию огня. Только в этот раз светились не алым, а чуть розоватым. Я сидела в наушниках радиостки Кэт и усиленно думала о светящихся глазах. По правде говоря, о Дымикаэле и её долговязого эльфа мне и дела не было, а вот бенгальское сияние очень незнакомых синих глаз волновало Огня в ней поубавилось, произнёс целитель. Значит, не стоит волноваться, что стихия проснётся в ближайшее время, уточнил эльф. На всё воля Малха, но уверен, что вы правы, лорд Салмилдир. На ужин я получила свой кусок мяса. Я всегда исполняю обещания, брони с произнёс эльф, кивнув на мою тарелку. Сам Друлово нарудовал ножом и двузубой вилкой с таким мастерством и достоинством, что я невольно залюбовалась. Он аккуратно разрезал зелёные листочки, накалывал и отправлял их в рот. А ещё говорят, что мужикам мясо необходимо. Судя по меню нашего ужина, мужик из нас я Мысль позабавила. И в библиотеку отведёшь? Разумеется, лениво ответил эльф и отпил растительной бурды из высокого стакана. Подшучивать над ним больше никто не посмел. Вообще столовая практически пустовала. Несколько преподавателей, припозднившихся так же, как мы, предпочли взять еду с собой. поэтому есть пришлось в гордом одиночестве. Разговор как-то не клеился, но один вопрос меня все же волновал. — Почему ты не сказал Сарджису про светящиеся глаза? — Пожалел, — сказал Ушастый, серьезно взглянул на меня, и да, его глаза вновь сияли. — Пожалел? — растерянно переспросила я. — Да, Бронис. — Такое явление может быть либо проявлением дара, либо галлюцинацией, — пояснил Салмилдир. — А у меня дар? — Дар проявляется у магов, которые уже владеют стихией. — Галлюцинация. — Скорее всего. — Скорее всего. Но подобное случается лишь с молодыми магами, которые из-за нестабильности психики никак не могут принять стихию и нуждаются в постоянном контроле целителей. Лучше я сам за тобой присмотрю. Чем лучше, хрипло спросила я. Поводок длиннее свободы больше. В эту минуту даже бенгальские огни на радужке потеряли очарование. А я-то думала, что мы уже можем общаться, если не на равных, то вполне дружелюбно. А он, оказывается, питомца себе завел и на мирного оленя. Гад он и предатель ушастый. Ну и что ты хочешь посмотреть в библиотеке? Словно не наговорил мне только что ужасных вещей, продолжил опекун. хотела ещё как хотела, но одна фраза убила всё желание. Ничего. Устала и хотела бы лечь спать, ответила я. Можно я пойду? Дорогу найдёшь или проводить? Эльф по-прежнему оставался спокоен, даже не осознавая, насколько меня расстроил. Найду. Я поднялась и зашагала к выходу. Бронис окликнул Друл, пришлось остановиться. Не проспи утреннюю тренировку. Я пришлю элементаля показать тебе дорогу. Найду, повторила я, не оборачиваясь. А на тарелке остался почти нетронутый кусок мяса. Пожаль Не скоро доведётся его поесть.